Рейдерский корабль-трансформер выглядел как судно обслуживания, поэтому наличие на его корпусе специальных конструкций ни у кого не могло вызвать подозрений, ведь на этих выносных стрелах обычно крепилось разное технологическое оборудование, начиная с форсунок высокого давления для нанесения магнитопорошковой краски, заканчивая режущими пилами, электрическими сверлами, лебедками и магнитными захватами. Однако, едва рейдер выходил на большую дорогу, на его выносных столах появлялись гарпуны, магнитные ловушки и, если нужно, пакеты с ракетами или контейнеры с пушками. Все это помогало образумить жертву, если та пыталась сбежать вместе с ценным грузом, а также быстро спрятать оружие и запрещенную оснастку в случае появления сторожевых кораблей или перехватчиков пограничной службы. Лицензия на оказание услуг по ремонту и буксировке у капитана-рейдера имелась, и в случае необходимости он ее охотно предъявлял. Сейчас корабль лежал в дрейфе, ожидая сообщения от наводчиков с самой оживленной коммерческой трассы. Идти до нее было далеко, не меньше десяти часов, если не применять прыжок. Но располагаться ближе было нельзя. Сторожевые корабли тотчас выходили на контакт с негрузовыми судами, не имевшими оснований для нахождения вблизи транспортных коридоров. Поэтому отсиживаться приходилось на достаточном расстоянии. А уж потом, когда становились известные координаты замеченной цели, ее масса измещения, скорость и пункт назначения, рейдер вставал на крыло и начинал подкрадываться по кочкам вдоль кустов, то есть двигаться по малоприспособленным для движения неудобьям, вроде масса гравитационных аномалий, метеоритных скоплений, стационарных плазменных вихрей и тому подобного. В таких условиях приходилось быстро маневрировать, ускоряться и тормозить, тратя запасы дорогих гравитационных пиропатронов. Но ценой такой гонки была неожиданная атака на неповоротливый грузовик. Потом стремительный абордаж, проникновение штурмовой группы на борт, отъем ценного груза, а также судовой кассы, И такой же быстрый отскок с бегством и заметанием следов, потому что спустя каких-то полчаса поблизости из прыжка уже выходили перехватчики. И если нарушитель еще оставлял какие-то следы, они могли догнать его, а то и просто ударить в догонку ракетой. За время работы капитана Спенсера в качестве пирата с ним случалось всякое. «Чего грустишь, Спенсер?» — спросил его помощник, который, вернувшись с камбуза, развалился в кресле напротив панели ситуативных экранов, на которых уже давно ничего интересного не происходило. Спенсер вздохнул. Этого парня ему навязали. Сизой сказал, возьми и всему научишь. Наверное, хотел подвинуть самого Спенсера, когда помощник войдет в силу. Но хреном. Спенсер не собирался выращивать себе конкурента. К тому же Петерсон, так звали навязанного помощника, способностями не блистал, да и не рвался в капитаны. Его устраивало жалование, которое ему, независимо от эффективности рейдерских атак, выплачивал Сизой, в то время как остальная команда получала долю от реализации добычи. А еще Петерсон уезжал развлекаться, как только возникала такая возможность, используя эвакуационный ботик, и пока он отсутствовал, команда формально находилась в опасности, поскольку ботик являлся для них единственным спасательным средством. «Я на той неделе в красную розу наведывался», — начал рассказывать Петерсон, «и мне выставили трех шлюх из топ-12 всего промышленного района Портогаз. Конечно, мне это обошлось в реальные деньги, но ты же знаешь, Спенсер, сам когда-то был молодым. В таких случаях бабки не считают». Капитан не отвечал. Он давно уже понял, что разговаривать с Петерсоном бесполезно. Тот лишь больше станет хамить и вынудит дать ему в морду. А Спенсер боялся, что, начав бить мерзавца, не сможет остановиться, и последствия такого срыва могут быть катастрофичными. Сизый не прощал даже пустяков, а уж такого... Срочный вызов из центра заставил Петерсона замолчать. Капитан включил передачу на громкую связь и ответил. «Капитан Спенсер, слушаю. Короче, Спенс, прямо сейчас разворачивай свою байду...» И гони за туристическим корытом Геркулес. От вас это всего в паре часов. Так удачно сложилось. Я понял, сэр. Пакет с координатами уже пришел и грузится в автопилот. Вот и ладно. Туристов вскрыть аккуратно. Заказчику нужны пассажиры в целости и сохранности. А что потом, когда мы зайдем на борт туриста? Он же сигнал о нападении пошлет еще раньше. Постарайтесь забить сигнал. У вас же новая аппаратура поставлена. Сэр, новую аппаратуру поставили Ранхилю на его Саваяр. А мы катаемся все с тем же двадцатилетним железом. А, точно на Саваяр? А где у нас сейчас Ранхель? Где-то на развилке на камнях аномалии Прозерпина. Его любимое местечко. Вы можете у себя точнее посмотреть, но это далеко. Нет необходимости. И так ясно, что далеко. Ладно, тогда попытайтесь закрыть их сигналы. А если не получится, придется загрузить пассажиров к себе и уходить. К тому времени заказчик определится, куда их доставить. После разговора с Сизом капитан Спенсер ударил по кнопке исполнения, и автопилот запустил двигатели в прогревочном режиме, а затем дал малый ход. «Ну что, идем размять косточки?» — спросил Петерсон, потянувшись. «Через два с небольшим часа мы подцепим туриста на захваты, и ты пойдешь с абордажной командой». «Как это?» — воскликнул Петерсон, вскакивая. «Очень просто. Автомат, краги, скафандр — все по-взрослому. Но послушай, Спенсер, там же...» «Опасно?» — уточнил капитан и засмеялся. видя растерянность и страх в глазах протеже Сизова. Но это, просто я же еще ни разу не ходил на чужой борт. Значит, это будет первый раз. Не все же тебе девок валять, да на камбузе обедаться. Хотя ты, конечно, можешь связаться с Сизом и попросить освобождения от операции. Корабль дернулся, двигатели начали развивать крейсерскую тягу. Прежде переход происходил более плавно, однако Гетборн давно не ремонтировался и поддерживался в рабочем состоянии лишь силами пары механиков и помощников из штурмовой команды. Нажав кнопку интеркома, Спенсер произнес "Хофман и Вейдлиц, зайдите к капитану срочно». Петерсон вздохнул и опустился в кресло. Больше он не горел желанием поддевать капитана и теперь, со стекляневшим взглядом, уставленным в ситуационные экраны, представлял свой первый выход на чужой борт. А там по-разному бывало. Открылась дверь в руку, и вошли Хоффман с Зейдлицем. Первый командовал штурмовым отрядом, а второй отвечал за применение вооружения и контактной оснастки. «Итак, господа, мы на пути новой мишени. Это турист. Масса измещения полторы тысячи тонн. Серия Б-18. Хорошо нам знакомая. Поэтому, скорее всего, будем крепиться к погрузочным воротам». «Я бы хотел уточнить, сэр», — подал голос Зейдлиц. «Говори. 18 серия большая. Там есть модификации с двумя воротами и с одними». С двумя, конечно, получше, у них ворота почти посередине корпуса, а вот с одними хуже. Они в корме, и при контакте сцепка начнет вращаться, а это плохо для абордажной команды». «Да, плохо», — подтвердил Хофман и дернул головой. «Это было последствие его давнишнего ранения». «И что ты предлагаешь?» — спросил Спенсер. «Нужно работать рулевыми дюзами, но у нас они не откалиброваны, поэтому включать нужно какую-то одну». «Включишь, какую посчитаешь нужным, управление-то у тебя будет». «Это так. Но тогда крепиться мы будем не из правосторонней схемы, а из левосторонней. То есть по отношению к мишени вверх ногами. Именно так. Ты как, Хоффман, справишься?» — спросил Зейдлиц коллегу. «Не боись, штурман. Не проблюемся. Ты, главное, не воткни нас, как тогда, с танкером, чтобы мы об стену не расшиблись». «Ну, предварительно мы все обсудили. А теперь еще одна новость», — произнес Спенсер. «Штурмовую группу поведет наш доблестный помощник капитана Петерсон. Он сам вызвался. Я даже удивился». Хофман с Дейдлицем переглянулись. «Да-да, ребята, именно так все и было. Так что ты, Хофман, будешь двигаться во второй очереди, а перед тобой, раскидывая врагов, пойдет помощник капитана Петерсон. Организуем ему оснастку по высшей категории, чтобы парень проявил себя наилучшим образом». «Хорошо, сэр, организуем. Прямо сейчас пойдем на примерку и подгонку. Нам заминки в бою не нужны», — поддержал игру капитана командир штурмовиков. «Эй, постойте, какие враги? Какой бой?» «Это же просто турист!» — воскликнул Петерсон, снова вскакивая. «Туристы тоже разные бывают», — подвел итог Спенсер. «Все, Хоффман, забирай его. А мне еще сводки посмотреть нужно и перерасчет траектории произвести. До встречи через два часа!»